Мир. Научная концепция мира. Для человека, отрицающего или отодвигающего от себя метафизические вопросы, не верящего в опыт личного божественного откровения, мир и материальная действительность часто превращаются в некое убежище, где можно спрятаться от проблемы Бога. Такой человек обращается к данным физики, чтобы доказать ошибочность и недостоверность положений метафизики. Он хватается за кажущуюся ясность количественных мер, чтобы избежать сложности качественных характеристик, определяющих нашу жизнь. Действительно, знания, относящиеся к физической реальности, представляются вполне объективным, легко контролируемым и доступным интеллекту каждого из нас. Физические явления носят чувственный характер, могут быть описаны с помощью системы количественных мер, подвергнуты математической обработке и истолкованы с точки зрения логики. Исторический опыт, особенно опыт последних двух столетий, доказал, что человеческий разум в состоянии подчинять себе природу, то есть раскрывать ее тайны и заставлять природные стихии служить потребностям и желаниям людей, чья жизнь становится таким образом более легкой, благоустроенной и приятной. Так сложился в наши дни миф о науке как о единственном эффективном способе познания. Несомненно, благодаря ей человек сегодня исследует как бесконечное космическое пространство, так и мельчайшие частицы материи. Благодаря могуществу науки ему удалось сделать преодолимым любое расстояние на поверхности Земли, победить многие болезни, увеличить продолжительность жизни. Поэтому современный человек легко впадает в гордыню и начинает приписывать науке и себе лично те блага, что ранее он долго и безуспешно пытался вымолить у Бога. Если еще не все наши проблемы решены, то это дело ближайшего будущего, думаем мы, уповая на высокие темпы научного прогресса. Издатели большинства популярных газет и журналов, люди с богатым воображением, поддерживают в своих еще более наивных читателях уверенность во всемогуществе науки и в том, что не сегодня-завтра она наконец-то ответит на все людские вопросы и запросы. Так в Америке сейчас затрачиваются огромные суммы на исследования, цель которых состоит в достижении бессмертия. Утверждается, что еще несколько лет и неслыханная победа науки над природой будет одержана. Для этого необходимо лишь найти способ быстрого охлаждения организма, сохраняющего таким образом способность к восстановлению жизненных процессов. Без сомнений, это новое безличное божество, мифологизированная наука, превратилось в наши дни в настоящий опиум массовой публики, является причиной ее невосприимчивости ко всему метафизическому. Тем не менее, мы должны признать, если хотим быть точными, что переоценка возможностей науки и поиски в области естественных наук аргументов в поддержку атеизма относятся в основном к минувшему веку. Сегодня пережитки этого симптома обычны не столько в исследовательских лабораториях, сколько в воображении далеких от науки масс. Из их невежества торгово-промышленные круги извлекают немалую выгоду, поддерживая миф о всемогуществе и чудесных возможностях науки. В нашу эпоху научный прогресс несомненно прояснил многие тайны окружающего мира и ответил на многочисленные вопросы, дожидавшиеся ответа в течение столетий но в то же время вполне выявился относительный характер нашего знания и весьма невысокий уровень позитивности так называемых позитивных наук. Мы не можем сейчас вдаваться в детальный анализ этого утверждения, однако напомним, что новейшие естественно-научные концепции, возникшие в течение нашего столетия, требуют отказаться от уверенности в непогрешимости знания, основанного на данных органах чувств, или же на закономерностях формальной логики. Эта уверенность наиболее полно выразилась в геометрии Евклида и физике Ньютона, но и та, и другая обнаружили свою ограниченность и недостаточность для объяснения природной реальности. Конечно, они вполне справедливы и полезны, как способ интерпретации нашего непосредственного чувственного опыта, но непригодны для понимания явлений микро- и макромира. Относительность научного познания истины природного бытия впервые была продемонстрирована Альбертом Эйнштейном. Обе теории относительности, специальная и общая, показывают, что научное наблюдение может привести лишь к относительным выводам, ибо сами эти выводы зависят от позиций и перемещений наблюдателя. В то же время, согласно сформулированному Вернером Гейзенбергом принципу неопределенности, исключается всякая возможность детерминизма из области микрофизики. Гейзенберг, кроме того, связал результат научного наблюдения не только с фактором наблюдателя, но и с самим наблюдением, другими словами, с тем отношением, которое устанавливается каждый раз между наблюдателем и объектом наблюдения. Далее исследования теплового излучения, осуществленные Максом Планком, и теория квантов Нильса Бора показывают, что поведение порции излучения отождествляется со структурой атома, то есть с тем способом, каким квант энергии является доступным наблюдению. Мельчайшая монада материи, или излучения, ведущая себя то, как частица, то, как волна, представляет собой перемещение энергий. Из этого следует, что самая основа и постась материи есть энергия, что материя обладает конституирующими признаками излучения, и что излучение есть в некотором смысле идеальная материя. Логическое основание материи в течение многих столетий философская мысль билась над вопросом «что такое материя?». Самое простое решение заключалось в том, чтобы вообще обойти эту проблему. При этом одни философы объявляли материю, существующую вечно и независимо ни от чего. Другие же считали ее сотворенной Богом – но не объясняли, каким образом из нематериального, нетленного и вневременного могло возникнуть материальное, тленное и приходящее. В обоих вариантах решения проблемы – самобытие или божественное творение – материя остается одинаково необъяснимой. Поэтому-то споры между идеалистами и материалистами, порой приводящие ко взаимному ожесточению, и представляются столь трагичными – что, по сути, обе стороны придерживаются произвольно выбранной точки зрения, лишь давая ей различные наименования. В эпоху, предшествующую современным физическим теориям, в истории философии была сделана лишь одна попытка выявить логическое основание материи, и предприняли ее греческие отцы церкви. Святой Григорий Низский и святой Максим Исповедник рассматривали материю как явление энергетического порядка, базирующееся на стечении соединений логических качеств. Мир, взятый как целое или же в любой из отдельных граней, есть осуществленный логос, энергия, лично сотворенная Богом. В книге «Бытия» говорится о том, что он создал все вещи посредством слова. «И сказал Бог, и стало так». Бытие, глава 1, стих 9. Слово Божие не рассеивается, но ипостазируется, тотчас становится природой. Подобно тому, как поэтическое слово образует поэму, то есть новую реальность, внешнюю по отношению к своему Творцу, но в то же время остающуюся порождением и проявлением речевой деятельности поэта. Так и слово Божие, логос, динамично осуществляется в акте творения. Обратимся вновь к тому же образу. Поэма, создание поэта, представляет собой некий набор слов, логосов. Но для существования поэмы просто набора слов явно недостаточно. Необходимо связать их между собой, придать им соответствующую форму, выстроить в определенной последовательности. Связь между словами, образующими поэму, и есть новая реальность, отличная от самого поэта. Однако эта новая реальность является личностной чертой Творца. Кроме того, она реализуется в жизни бесчисленное множество раз и всегда по-иному. Поэма – это логос, динамично осуществляющийся и действующий на протяжении различных эпох. Каждое прочтение представляет собой неповторимый особый жизненный акт, особую логическую связь, исходный момент новых творческих импульсов. По словам Григория Ниского, ничто из того, что образует тело, не является телесным, будь то его форма, цвет, вес, плотность, состав, размеры, влажность или теплота. Все эти качества представляют собой некие проявления, логосы, которые при соединении и с растворении и становятся материей. На языке современной физики эта мысль Григория Низского просто была бы выражена в других терминах. Речь шла бы о длине волны, об электромагнитных полях, тепловом излучении, величине напряжения – Другими словами, о различных количественных характеристиках энергий, о логосах, которые из точки зрения современной науки определяют то, что называется материей. Сегодня суть материального бытия принято выражать математическим языком, атрибуты материи подчиняются логическим отношениям, качественные характеристики – количественным соответствиям. В поисках структуры материи современная физика не описывает тела, но скорее исследует энергетические состояния материи, выявляющиеся в ходе экспериментов. Разнообразие материальных форм исчерпывает себя на уровне атомов. Что же касается структуры самих атомов, то они отличаются друг от друга соотношениями положительно и отрицательно заряженных частиц, являющихся проявлением одной и той же реальности, энергии. Используем ли мы язык отцов в церкви или же язык современной физики, вывод следует один. Материальная реальность есть ипостазирование, осуществление энергии логоса и доступно познанию человека постольку, поскольку логос составляет ее сердцевину. Человеческий логос открывает в лоне природы другой логос. Следовательно, познание природы всегда носит аналогический, или лучше сказать, диалогический характер. Логос представляет собой характерное свойство личности, в нем проявляется изначальная способность личностного существования к апостазированию самого себя. Самосознание личности исконно и первично, оно есть выражение личностной свободы и неповторимости, ее самооткровения и творческой силы. Итак, в сердце материального мира человек-личность встречает личного Бога. Встречает не лицом к лицу, но обнаруживает сокрытого Бога, так как мы видим поэта за словами стихов или художника за игрой красок. «Ибо Он есть Бог, повелевший из тьмы воссиять свету» Второе послание к Коринфянам, глава 4, стих 6 Но чтобы действительно познать Бога во всей Его личностной полноте недостаточны даже ошеломляющие построения современной физической науки Лишь в наших сердцах может сиять свет познания славы Божией и лишь в лице Иисуса Христа способен этот свет озарить и просветить нас. Второе послание к Коринфянам, глава 4, стих 6. Единственное адекватное выражение личности в языке – это ее имя. Имя Божие дано нам в исторической личности Иисуса. Это имя выше всякого имени, ибо оно – слава и откровение Бога Отца. Евангелие от Луки, глава 2, стихи с 9 по 11. «Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». Второе послание к Коринфянам, глава 4, стих 6. Итак, Бог открывает нам Бога, Он снимает завесу со своего лица и дарит нам познание своей славы, познание, заключающееся не в абстрактных понятиях, но в имени, в личности. Это познание и есть Иисус Христос, слава и откровение Отца. Свет этого познания сияет в наших сердцах, в самых глубинах нашего «я», там, где каждый из нас отождествляется лишь со своим именем, Есть нечто иное по отношению к собственному образованию, характеру, наследственности, психологическим реакциям и социальной роли. Именно в наших сердцах имя Иисусова является личностную ипостась Бога. Это откровение самораскрытия представляет собой ничто иное, как факт личного отношения, приятия и воззвания из несущего в сущее. Бог, являющий себя в наших сердцах, есть тот, кто повелел из тьмы воссиять свету, кто сотворил из несущего в сущее идеальную первоматерию. Творческая божественная воля изъявления становится материей, тварной энергией, носителем логоса, того логоса, что озаряет наши сердца светом богопознания. Первое высказывание божественной воли «Да будет свет» уже содержит в себе все потенции, необходимые для бытия твари, и прежде всего возможность существования мира и каждого из нас глиняных сосудов в мире. Пусть даже произнесенное за миллионы лет до нашего появления на свет, Слово Божие объемлет собою суть бытия мира на всем его временном протяжении и может быть вновь услышано в самой глубине нашего «я». Именно там открывает себя личностный субъект божественного волеизъявления – Иисус, Бог Слова. Познание мира, согласно учению Церкви, неотделимо от познания Бога, а оно, в свою очередь, неотделимо от личности Христа. Сама же личность Христа, раскрывающаяся в волеизъявлении Логоса, пребывающего у начала времен и в глубине наших сердец, неотделимо от света Бога познание, благодаря которому мы становимся сынами Божиими и воскресаем к новой жизни.